Мяч брошенный не скажет «нет» и «да». Игрок метнул, стремглав лети туда. У нас не спросят, в мир возьмут и бросят. Решает небо каждого куда.